Глава шестая. Тёплая лона. Как только корабль перешёл в варп-режим, я ощутил небольшую дезориентацию, которая, впрочем, сразу же прекратилась. Итак, чем бы мне заняться? Лишний раз встречаться с командой вроде бы и не слишком хочется. Но, с другой стороны, где ещё можно почерпнуть нужную мне сейчас информацию? Ну да ладно. В данный момент времени острой необходимости в этом нет. Поэтому я, сделав несколько шагов по каюте, лёг на кровать, закинул руки за голову и уставился в потолок. Хотя с тем же успехом мог и остаться стоять. Мне было абсолютно без разницы, как проводить своё время. Всё-таки есть своя прелесть в полностью механическом теле. Никаких тебе желаний, кроме тех, что диктуют тебе разум. Вот и я прислушался к своему. Что же мне сейчас нужно было? Во-первых, мне надо понять, что это за орден такой, о котором постоянно твердил капитан этого корабля. Судя по всему, меня спутали с членом этого самого ордена, а я о нем ничего не знаю. Так и засыпаться можно. То, что этот орден как-то связан с киборгами, это понятно. Скорее всего, его члены стремятся заменить свое тело кибернетическими протезами. Ничем другим объяснить поведение экипажа я не могу. Нужна была срочно дополнительная информация. «А как мы ее будем добывать?» «Да все просто. У меня же есть маленький дроид-разведчик, полностью подчиненный мне. Вот и попробуем запустить его на сбор информации». Держать с ним связь я мог на расстоянии до 200 метров. Этого было вполне чем достаточно. Поэтому я дал команду на активацию дроида и одновременно открыл потайную нишу у себя в животе. Дроид выбрался, и я поставил ему задачу на сбор разведывательной информации». Малыш провёл самодиагностику, пошевелил лапками и шустро побежал в сторону вентиляции. Ну вот, теперь осталось только ждать, когда что-нибудь интересное всплывёт. Маленький разведчик шустро карабкался по вентиляционным каналам в поисках источников информации. Он уже записал несколько разговоров членов экипажа и продвигался дальше. Внезапно его сенсоры уловили звуки речи. Он аккуратно подобрался к источнику и активировал запись разговора. «Барк, ты слышал про Светаша у нас на борту?» «Да, Рэм, слышал. Из-за него сейчас даже выпить нельзя лишнего, и вообще болтать не рекомендуется. Я разговаривал со знакомым абордажником, так вот, он говорит, что тот вообще практически полностью переделанный». «Ну и что?» «Дурень, не понимаешь, что ли, что это кто-то из их верхушки? Или ты мало про них слышал?» «Да всё я про них слышал! Ещё побольше твоего!» «Ну тогда зачем задаёшь такие глупые вопросы?» «Да надоело просто тут сидеть! Старпом сказал, что он должен, скорее всего, на Херши сойти!» «Было бы неплохо на станции погулять! Мы уже полтора месяца никуда не сходили!» «Он сказал, что как только Святоша свалит, капитан обещал пару дней увольнительных!» «Вот это дело! А в Херше куда зайдём? На станцию?» «Да, вроде на Тика должны зайти». «Ладно, давай спать, а то мне скоро на вахту заступать, и надо бы хотя бы пару часов вздремнуть». Дроид остановил запись и побежал дальше. «Капитан!» — обратился старпом к Вану. «Что тебе, Морли?» «Я пообещал команде пару дней увольнительных по приходу в Херше. Мы ведь нормально идем с опережением графика». «Ребята на взводе, надо выпустить пар!» «А ты не слишком поторопился, Онг, разбрасываться такими обещаниями?» — спросил Кван и пристально уставился в глаза Старпома. «Сам подумай. И ребятам надо выпустить пар. И так больше месяца болтаемся. Да и этот, вполне возможно, там свалит от нас». «А может быть, ты и прав, Онг. Может быть». «Даже побольше задержимся. Сам жду, чтобы он от нас свалил. Когда он на тебя смотрит, никогда не понимает, что можно ждать. Ты же знаешь этих жестоких тварей. Но и против не попрёшь», — согласился Дис. «Знаю. Ещё как знаю», — негромко подтвердил Старпом. «Ладно, подтвержу стоянку в системе Херши. Минимум на двое суток, а там посмотрим». Это были самые интересные разговоры, которые смог подслушать мой разведчик. Ничего особого интересного и ценного я из этого не узнал, кроме того, что мы должны задержаться на пару суток на какой-то станции. Вот и будет возможность прогуляться и выяснить, стоит ли сходить в этой системе, или, быть может, есть смысл сойти где-нибудь подальше. Хотя, чего гадать? Поживем, увидим. Я погрузился в решение математических задач. Когда мне было скучно, я всегда занимался именно этим. Разрабатывал какой-нибудь интересный алгоритм. Мне ведь даже сон не требовался. Я всегда мог бодрствовать и чувствовать себя прекрасно. Мы находились в варп-рижиме уже третьи сутки. И, наконец-то, по кораблю раздался сигнал тревоги. «Внимание по кораблю!» – услышал я голос капитана из динамиков. «Через десять минут выход из варп прижима Всем занять места согласно боевому расписанию». Мои чуткие сенсоры уловили звуки топота ног бегущих людей, но вскоре все стихло. Через десять минут на меня накатила дезориентация, как знак того, что мы вышли из варпа. Прошло еще несколько часов, и ко мне в каюту постучался капитан Кван. «Войдите», — пригласил я его. «Отец Эдгар, мы прибыли в систему Херши, сейчас направляемся на станцию Тика. Не желаете ли составить нам компанию?» Притворным голосом предложил капитан. «Благодарю вас, капитан. Конечно же, желаю». «Тогда прошу вас к шлюзу. Мы уже пришвартовались возле станции». «Прекрасно, капитан. С удовольствием посещу ее вместе с вами». Я вышел из каюты и пошел вслед за ним. «Я так понимаю, это станция Тико?» – уточнил я. «Да, святой отец. Вы уже бывали здесь?» «Нет, к сожалению, я не бывал на ней, и вообще этот район космоса мне очень плохо знаком», — признался я. «А как же вы тогда оказались приграничной системе?» — удивился Кван. Я понял, что в этот момент оказался очень близок к провалу, и настало время импровизации. «Я долгое время путешествовал в составе исследовательского судна. Мы проверяли мертвые миры на наличие жизни». «А, ну тогда понятно. Ну и как успехи? Нашли что-нибудь?» «К сожалению, нет. Излучение убивает быстро». «Спасибо Ордену за то, что смогли оградить нас от этого!» Проговорил капитан и обвел двумя пальцами свое сердце. Я замолчал и сделал вид, что задумался о своем. «На этой станции мы задержимся!» — сказал капитан. «Моим людям нужен отдых, поэтому минимум два дня мы пробудем тут точно!» «Может быть, больше?» «Хорошо. Я понял вас. Мы прошли по переходному шлюзу. На входе нас встретил какой-то служащий в легком скафандре. Капитан приложил свой браслет к считывающему устройству. У меня подобного браслета не было, но он мне и не понадобился». Служащий посмотрел на меня, слегка изменившись в лице, и поклонился. Сделал круг рукой в районе сердца. «Добро пожаловать к нам на станцию, святой отец!» Поприветствовал он меня. «Благодарю, сын мой», – произнес я в ответ и, более не обращая на него внимания, пошел дальше вслед за капитаном. Удивленный служащий остался стоять где-то за спиной. За нами выходило еще достаточно много членов экипажа. Иногда они обгоняли нас, неспешно идущих по длинному коридору, расположенному на всем протяжении причальной стрелы станции. Они спешили по каким-то своим делам. — Прошу прощения, святой отец, тут я вас оставлю, — сказал капитан. — Необходимо заглянуть кое-куда. — Хорошо, капитан. Будьте уверены, я не потеряюсь. Мы прошли через шлюз, отделяющий причальную стрелу от внутренних помещений. Мне пришлось пройти еще промышленные ангары, которые располагались на внешнем периметре станции. Как только я оказался внутри станции, мне тут же поступил запрос на соединение с местным вариантом интернета. Назывался он Линкнет. А вот это было уже интересно. Правда, за доступ предполагалось заплатить, а заплатить-то у меня было и нечем. И в этом мире нужны деньги. Я много лет наблюдал за жителями обители и не думал об этом, потому что никаких денег у них не было, только натуральный товарный обмен. Так, товарный обмен. А что я могу обменять, чтобы получить деньги? К сожалению, у меня не так много всего, но несколько портативных реакторов у меня есть. Я, в принципе, могу обменять один на денежные средства. Вот только чтобы их обменять, мне надо знать, сколько они примерно стоят. А для этого опять-таки нужна сеть. Хотя мы можем поступить иначе. Остановив ближнего человека, я вежливо поздоровался. «Здравствуй, добрый человек. Подскажи мне, пожалуйста». «Где здесь можно найти барахолку?» Человек склонился в глубоком поклоне и осенил себя кругом. «Здравствуйте, святой отец! Пойдемте, я покажу вам, здесь недалеко!» Человек довел меня до небольшой двери, над которой была надпись «Всё для всех». Я поблагодарил человека и толкнул дверь. Вошел внутрь. В торговой лавке меня встретил улыбчивый продавец, который сразу же изменился в лице и расплылся в еще более широкой улыбке. Ритуальное приветствие повторилось, и он поинтересовался, что мне нужно. Я объяснил, что хочу прицениться к портативным реакторам. Он тут же достал планшет и показал мне все, что у него есть. «Скажите, пожалуйста, а если я захочу продать подобный реактор, сколько я могу с него выручить?» — поинтересовался я. «Ну, тут все будет зависеть от того, в каком он состоянии». — Но не меньше 50% продажной стоимости. Для вас, святой отец, не менее 60% стоимости. Любезно ответил торговец слегка удивленным вопросом. Поняв, что могу получить за него около 300 галлов, что, на мой взгляд, было немного, я вернул планшет хозяину. — Благодарю вас. Поблагодарил я и направился к выходу. — Заходите, святой отец, всегда буду рад вам помочь! — попрощался торговец. Триста галов – сумма, судя по всему, не маленькая. Если портативный мобильный реактор стоит шестьсот, а абонемент на пользование Линкнетом на год стоил всего тридцать галов, зато у меня будет доступ к информации. Я решил, что успею вернуться на борт корвета, но моим планам не суждено было сбыться. Выйдя из лавки барахольщика, я огляделся по сторонам. Мне показалось, что я почувствовал на себе чей-то взгляд, и очень скоро я убедился, что я не ошибся. На меня смотрел человек в чёрной сутане. На меня сразу же нахлынули воспоминания о том, как я провёл последние дни и часы жизни на Земле. Человек неотрывно смотрел на меня, и теперь я понял, почему на меня так реагировали. Мои кибернетические глаза были оснащены различными фильтрами, благодаря которым я смог смотреть даже сквозь одежду. Это было сделано, видимо, для того, чтобы определять наличие скрытого оружия. Вот и сейчас я увидел, что одна рука этого человека полностью кибернетическая, как и его глаза, которые представляли из себя два импланта. Сейчас эти импланты пристально смотрели на меня. Похоже, я все-таки попал, и это, скорее всего, настоящий святой отец, или как их там называют. Человек направился ко мне и, остановившись, негромко произнес. «Приветствую, собрат! Какие пути привели тебя в эту систему?» Я не знал, что кто-то из старших направляется сюда. — И я приветствую тебя, собрат, — поздоровался я. — Не могли бы мы поговорить где-нибудь в другом месте? Здесь слишком людно. — Конечно. Пойдемте со мной. Пригласил он меня и повел вдоль небольших лавок и офисов. Пока мы шли, мы не разговаривали. Наш путь не занял много времени. Мы зашли в небольшой павильон, над входом был изображен круг. Священник прошел внутрь, и я прошел за ним следом. Внутри это помещение мало походило на церковь. Более всего это было похоже на обычный офис. Мы прошли к небольшому уголку, видимо предназначенному для отдыха. Небольшой журнальный столик и угловой диван, на который священник и предложил мне присесть. А после того, как я сел, присоединился и сам. — Так какими путями ты идешь, собрат, и как оказался здесь? просил он. «Меня зовут Эдгар», — представился я. «Прошу прощения, собрат, меня зовут Нил Мор. Я отец настоятеля этой системы. Почему мне не сообщили о том, что кто-то из старших должен прибыть? Уважаемый Нил, возникло некоторое недоразумение. Дело в том, что я не принадлежу к вашей церкви», — решил не врать я. «Мой собеседник едва ощутимо подобрался». То есть как это не принадлежите? Я же вижу, что процесс возвышения вам и практически пройден. Дело в том, что я прибыл издалека и случайно оказался здесь. И, честно говоря, не совсем понимаю, о чем вы говорите. Тогда как получилось так, что ваше тело практически полностью кибернетическое? Продолжил он задавать вопросы. Это долгий разговор, святой отец. «Но я никуда не спешу, Эдгар!» Спокойным тоном продолжил он. «Дело в том, что со мной довольно давно случилась неприятность. Мое тело пострадало. Начал я аккуратно, подбирая выражения, придумывать версии событий. «Вы ведь знаете про излучение?» Нил кивнул. «Так вот, тело мое пострадало. Жить так дальше было практически невозможно. Поэтому... Пришлось заменить практически всего себя. Ну вот, как-то так. «Это был все-таки ваш осознанный выбор?» Спросил священник. «Более чем осознанный. Мне ведь ничего другого не оставалось. Я долго трудился, чтобы оплатить это». «Это поразительно, но как вы попали сюда?» «Дело в том, что мой корабль был поврежден при нападении пиратов». Я едва успел покинуть ту станцию, где мне заменяли тело, прежде чем она была уничтожена. Продолжил самозабвенно придумывать я. — Что? — Место, где могли сделать вот это... Нил показал рукой на мое тело. — Было уничтожено? — Да, — подтвердил я. К сожалению, это так. Пришлось уходить в слепой прыжок, но мой корабль был поврежден. Я вышел в системе Монца. После этого корабль окончательно развалился. Пришлось экстренно покинуть его. Уже потом я договорился с наемниками о том, чтобы они отвезли меня поближе к цивилизации, чтобы начать новую жизнь. Это удивительная история. О, друг мой, я думаю, вы попали туда, куда нужно. Позвольте, я расскажу вам о нашей церкви. Наш Орден имеет древнюю историю, и она очень трагична. На заре его создания на нашу галактику напали пожиратели. Я думаю, вы об этом слышали. Конечно, слышал, подтвердил я. Почти вся галактика уничтожена. Я очень удивлен, что здесь еще хоть что-то сохранилось. В этом и есть основная заслуга нашего Ордена. Мы встали грудью на защиту нашей ветви галактики. Так что... Этим тварям разрушить ее не удалось. С тех пор мы стоим на страже. Нами были изобретены специальные устройства, поглотители излучения. И теперь в наших системах его просто нет». «То есть как это нет?» Пораженно спросил я. «Вы хотите сказать, что вы смогли справиться с тем, от чего страдает вся остальная галактика?» «Да, мой друг». «Так с тех пор мы медленно и скрупулезно создаем поглотители излучения и в меру своих сил распространяем их по системам, которые согласны принять нашу помощь». «Это очень достойное кредо, святой отец», — искренне поддержал я. «Вот именно!» «Но почему это стало церковью и превратилось в религию?» — задал я очень насущный вопрос. «Дело в том, что плоть человеческая слаба, и там, где работаем мы, необходимо улучшенное кибернетическое тело. Процесс создания поглотителей весьма непрост, да и работать с ними тоже непросто, и сопряженно с определенными рисками». «Теперь я понимаю, для чего вам это нужно». Наконец-то до меня начала доходить суть происходящего. «А вы, мой друг, сами пришли к этому без какой-либо помощи». Вы такой же, как мы, и я с радостью хочу предложить вам стать одним из нас. Я уже связался с нашим филиалом на Силкааре. Дело в том, что Херши – самая крайняя система, где расположены наши филиалы. Но следующая точка вашего маршрута – это центр сектора, и там вас уже ждут. Удивил он меня. «Как вы могли связаться, если я только что об этом вам сказал?» «Не понял я». Нейролинк, мой друг!» Он постучал себя по виску. «Нейролинк!» «Нейролинк?» — переспросил я. «И что это такое?» «А вы не знаете?» «Нет, честно говоря, первый раз слышу. Честно признался я». «То есть там, где вы взяли такое тело, не слышали про нейролинки?» «К сожалению, нет. И что же это такое?» «Ну, это такое устройство, вставляемое в мозг для взаимодействия с различными типами устройств и работающие по определенному протоколу, улучшающее показатели интеллекта и вообще очень полезная штука», — начал он ликбез. «Видимо, эта технология нами была утеряна», — предположил я. «Вполне возможно, у нас даже кибернетические протезы по наследству передавались». так как же вам удалось найти и оплатить такую операцию не унимался священник дело в том что я нашел несколько рабочих кораблей еще с тех давних времен и выменял на них протезы уже потом их объединили в одно тело на это ушел не один год вам очень повезло мой друг вам очень повезло я вам искренне завидую так получается вы по своему нейролинку пока мы говорили «связались с другой системой», уточнил я удивленно. Что-то вроде того. И что мне там делать? Честно говоря, я не знаю, что предложат вам, но я думаю, руководители сектора найдут, куда применить ваши несомненные таланты. Как же печально, что пираты уничтожили станцию, на которой вы сделали эту операцию. Человек, который смог сотворить это, мог бы озолотиться у нас. «А вы не подскажете мне, как называлась эта система?» «Скажу прямо. Наши звездные карты были весьма ограничены. Тысячи лет прошли после нападения. Эту звездную систему мы назвали просто «Доктор», потому что там не было ничего, кроме небольшого астероида, на котором был пришвартован старый корабль. На нем и жил Маркус, доктор, который сделал мне эту операцию». Мое лицо не могло выражать эмоции, поэтому врать получалось легко. — И у вас там тоже были пираты? — Ну, на самом деле это не пираты, а скорее бандиты и по совместительству людоеды. — Что вы говорите? Неужели такая дикость существует? — ужаснулся святой отец. — Да, к сожалению, это встречается. Ресурсов нет, планет, пригодных для жизни нет. Все живут поиском остатков в разбитых кораблях. Какая чудовищная жизнь! И вот в этом месте оказался такой прекрасный специалист. А вы уверены, что он погиб? Когда я пытался сбежать оттуда, корабли расстреливали базу, на которой был доктор. Я сильно сомневаюсь, что ему удалось пережить это. Если не погиб при обстреле, то сожрали после. Большего я сказать не могу. «А где же вы жили до этого?» «Станция самодельная, пустотная, собранная из нескольких старых кораблей. За годы, проведенные на обители, я многое слышал о подобных станциях». «Ваша история поразительна, Эдгар!» «Что мне делать дальше?» – спросил я. «А дальше вам необходимо прибыть на Силкаар, на станцию Соргу. Там вас встретят, не беспокойтесь». Скажите, Нил. «А почему люди делают такой странный жест?» Я показал пальцами круг возле сердца. «Дело в том, что поглотители имеют форму сферы, и так уж повелось, что этот наш символ — это своего рода благословение. Меня называли святым отцом постоянно, как только я встретил первого человека. Рассказал я о том, как меня встретили в этом мире. Дело в том, что это не мудрено». «Ваше лицо говорит само за себя. Кстати, что вы делали возле той лавки?» «Честно говоря, я хотел продать портативный реактор. Не стал скрывать я». «А зачем вам это было нужно?» «Насколько я понял, здесь без денег никуда, а у меня их нет». Нил рассмеялся. «Видимо, вас некому было просветить, друг мой. Одна из немногих наших привилегий». Это то, что без нас жизни бы здесь не было, и поэтому нам практически ни за что платить не нужно. Все разумные в этом рукаве галактики стараются всячески помочь нам, и такие мелочи, как деньги, как правило, не встают между нами. Но вы правы, некоторые вещи действительно требуют оплаты. Вот видите, поэтому и хотел немного подзаработать. Я думаю, я могу вам в этом помочь и выделить вам небольшую сумму. «Я так понимаю, нейролинка у вас нет, поэтому придется наличными». Он отошел куда-то в соседнюю комнату и вернулся, неся в руке несколько квадратиков. «Вот, держите. Так выглядят наличные деньги». Я с удивлением начал рассматривать различные квадратики. Они были разного цвета и, судя по цифрам, номинала. «Здесь 200 галов. Я думаю, вам на первое время хватит». «Не знаю даже, как вас и благодарить, Святой Отец». «Пустяки, мой друг, все равно поступают пожертвования. А раз уж мы в церкви, то я возьму на себя почетную обязанность и приму в вас ее лона. Вы ведь не возражаете? Всегда об этом мечтал», — предложил он мне. «Нет, не возражаю», — ответил я. «Да и как я мог возразить, если, судя по всему, у меня другого пути, похоже, нет». «Ну что ж, пройдемте со мной!» Мы подошли к небольшому постаменту. Священник нажал на кнопку, и крышка сверху открылась. Изнутри поднялся светящийся шар. «Положите на него руки, Эдгар!» Я положил руки на шар. «Властью, данной мне создателем ордена, святым Силуроном, принимаю Эдагара в лона нашего ордена. И пусть путь его практически пройден, но дорог впереди еще много. Да будет так!» Шар дрогнул и начал втягиваться обратно. Я опустил руки и посмотрел на священника. «Это все?» – спросил я удивленно. «Да, мой друг, теперь вы полноправный член нашего ордена. Протокол об этом я уже отправил руководству». «Однако быстро тут у вас все». Святой отец рассмеялся. «Видимо, вы совсем в глуши отвыкли от высокого темпа жизни». «Да, чем же вы там в принципе занимались?» Пытались выжить, святой отец. Искали разбитые корабли, разбирали их, добывали все, что можно. Обменивались тем, что кому необходимо. Я про деньги-то узнал только вот-вот. Какая поразительная вселенная. — Кстати, у меня есть для вас еще один подарок, — сказал священник и опять вышел из комнаты. Вернулся он, неся перед собой в руках сверток. — Что это? — спросил я у него. «Откройте!» — с доброй улыбкой предложил он, и я развернул сверток. В нем были две абсолютно одинаковые сутаны, такие же, как у него. Если бы мое лицо могло выражать эмоции, на нем сейчас было бы недопонимание. «Что это, святой отец?» «Вы же вступили в орден, а это наша, так сказать, спецодежда, отличительный признак». «И я могу ее носить?» — пораженно спросил я. Конечно, можете. Вы теперь один из нас. Одевайте, не стесняйтесь. А второй зачем? Ну, во-первых, первая может испортиться или испачкаться, а вторая всегда будет в резерве. Да и вообще, такова процедура. Честно говоря, я отдал вам собственные, но у меня есть запас, так что пользуйтесь, не стесняйтесь. Мне пришлось одеть эту сутану. «Удивительно, да она прекрасно села на меня, как будто была изготовлена специально под мой размер». «Вам очень идет, Эдгар! Благодарю вас, святой отец!» «Не за что, святой отец!» — рассмеялся Нил. «Может быть, вы тогда дадите мне информацию о том, какие обязанности у нас есть?» — попросил я. «У всех в Ордене свои обязанности, но, пожалуй, у всех есть одни одинаковые». Следить за порядком, не допускать разложения общества так, как вы это понимаете. Каждый священник несет что-то свое по мере своих скромных сил. То есть что? Получается, я могу придумать собственные правила? Не понял я. Это не совсем так, Гар. У вас есть пределы, но вы всегда можете становиться третейским судьей, разрешать споры, к вам могут обращаться за вынесением решения по каким-либо спорам. Как правило, на станциях есть свои законы. В нашем рукаве галактики несколько государственных агломераций, и везде свои порядки и правила. Но в каждом из миров, над которыми простирается наша защита, мы следим за тем, чтобы жители не переступали черту, по возможности шли по пути возвышения. Вы понимаете меня? «Да, я понимаю вас, святой отец», – подтвердил я, хотя на самом деле не понял совершенно ничего. Какая-то странная организация, которая всех контролирует и добивается это некими технологическими устройствами, которые есть только у них. Странно и непонятно. Но это же совсем другой мир, другая галактика. Почему бы у них не быть таким заморочком? Скажите, святой отец, перевел я тему, а как мне наличными деньгами оплатить Линкнет? Так вот в чем проблема. «Наличными не так на самом деле и просто. А у вас есть возможность напрямую соединяться?» «Да. Удивительно. Как все-таки меня поражает человек, который смог сделать это с вами. Я тоже уже начал возвышение, но до ваших высот мне еще далеко». «Ну а кодекс поведения? Что я должен говорить? Как вести себя с людьми?» «А, вы про это. Можно вообще ничего не говорить и не обращать на них внимания». Это в порядке вещей. Иначе они засыплят вас просьбами. Но для начала давайте попробуем сделать вам аккаунт. И вы все там сможете найти. В Ликнете много всего. Сообщите мне ваш идентификатор, который выдает система. Я оплачу вам его. Я тут же соединился с сетью и продиктовал ему идентификатор. Через несколько секунд пришло сообщение о том, что мой аккаунт оплачен на целый год. Теперь у меня был доступ в сеть. — Благодарю вас, Нил. Вот этим вы меня действительно выручили. — Скажите, вот вы сказали, что все члены Ордена, когда могут, следят за порядком. — Да, я именно так и сказал. — То есть мы также можем пользоваться оружием? — Не просто можем, а это подчас бывает очень необходимо, особенно в местах, где нас не очень любят, — подтвердил святой отец. «А такие места есть?» – удивился я. «Конечно, есть. Увы, не все государства приняли нашу помощь и борются с излучением своими силами». «То есть, как это?» – не понял я. «Все просто. Медицинские капсулы при периодичном использовании вполне справляются с этим». «Ну да, мы тоже искали старые картриджи, так как технология была потеряна, но их было так мало». — Ну, скажем так, есть у нас ряд государств, которые против того, чтобы мы устанавливали там защитные сферы. — Почему же они против? — Производители тех же медицинских капсул и картриджей мешают нам. — Открыл он мне очевидную истину. — Тогда понятно. И что там может быть опасно? — Ну, в открытую конфронтацию они не вступают. Но случается всякое, поэтому... Он распахнул полы сутаны, и я увидел бластер, висящий у него на поясе. «Тогда вопрос снимается, уважаемый Нил. Вот видите, Эд, поэтому настоятельно рекомендую вам обзавестись каким-нибудь оружием. В космосе бывает всякое, и у нас пираты пошаливают. Есть еще много систем, куда мы не добрались. Строить сферы – удовольствие накладное». «А как мне теперь себя называть?» «Просто отец Эдгар. У вас еще нет ранга. Вот я, например, отец-настоятель. Этот ранг у меня потому, что я являюсь хранителем этой системы». «Но это резонно», — согласился я. Отец Нил посмотрел на свой браслет, видимо, с чем-то сверился, и сказал. «К сожалению, брат мой, мне уже пора. Мне необходимо сферу проверить». «А где она находится?» — уточнил я. Но обычно мы располагаем ее недалеко от обжитых планет. Так лучше получается защищать всех жителей. У меня есть свой бот, на котором я регулярно посещаю и проверяю ее работу». «Благодарю вас, отец-настоятель. Вы буквально спасли меня». «Ну что вы, ну что вы, отец Эдгар. Вы должны помогать друг другу. Я думаю, очень скоро я еще буду гордиться знакомством с вами». «Тогда я, пожалуй, пойду», — сказал я. Прогуляюсь еще по станции. Честно говоря, я никогда в жизни на подобных объектах не был. Наши станции представляют собой соединенные вместе нерабочие корабли. Тогда вас ждет очень много удивительного, мой друг. Ну что ж, желаю вам пройтись по пути до конца. И я вам желаю пройти по пути возвышения до конца, отец Нил. Мы распрощались, и я вышел из здания местной странной церкви. Все прошло удивительно гладко. Мне даже не верилось, что так легко можно влиться в местное общество. В этом помогло мне мое новое тело. Кто бы мог подумать, что внешность киборга может мне в этом помочь? Выйдя из офиса ордена, я направился неспешным прогулочным шагом. Во все свои кибернетические глаза, смотря по сторонам. А вокруг было на что посмотреть. Честно говоря, я ожидал увидеть каких-нибудь диковинных существ, вроде тех, о которых я узнал из банков данных. Но вокруг меня были только люди. Да, у них были внешние различия. Иногда мне попадались и чернокожие, люди с абсолютно белой кожей и с красноватой. Внешне все они были люди. Пока я шел, я погрузился в изучение местного линкнета. Чего тут только не было. Торговые площадки, сервисы знакомств. поиск сексуальных партнеров, биржи найма, информационные сервисы, отдельные разделы, посвященные искусству, каким-то мыльным операм, новомодным музыкальным группам, литературе. Все это, разумеется, было не бесплатно и почти за все необходимо было платить. Меня в первую очередь интересовал сам Орден и история его появления и развития. Что это за сферы, которыми они защищают целые звездные системы? Чем больше я читал и узнавал, тем больше я проникался важностью их миссии. А теперь уже, похоже, нашей миссии. В сети были описания кровопролитных сражений, которые вели члены Ордена на военных кораблях с захватчиками, пришедшим из неведанных глубин космоса. История создания первой сферы поглощения тронула меня до глубины души. Сколько ученых Ордена погибло, прежде чем удалось создать это техническое творение. Теперь я понимаю, почему люди так превозносили его членов и почему все поголовно высказывали уважение. Без них жизни в этом рукаве спиральной галактики просто бы не существовало. Предводителем ордена номинально числился святой Силур. Эта таинственная личность не раз встречалась в различных статьях, которые я проглатывал буквально походя. Информации о нем было немного. Единственное, что я понял, что это одно из немногих существ, которое смогло пойти по пути возвышения до конца. Именно он создал саму идею сфер поглощения и смог добиться того, чтобы эта идея воплотилась в жизнь. Все встреченные люди оказывали мне знаки уважения и осеняли себя кругом. Я решил завершить прогулку по станции и неспешным шагом направился обратно на корабль. У шлюза меня встретили двое абордажников. Увидев меня в новом образе, они так же, как и все, поклонились и осенили себя кругом. — Здравствуйте, святой отец! Вы уже вернулись? — Да, дети мои, вернулся. Все ли у вас хорошо? — степенным тоном проговорил я. — Спасибо, святой отец! На корабле без происшествий! — доложил один из абордажников. Разговаривать с ними было не о чем, и я молча прошел в свою комнату. Разлегся на кровати и начал изучать цены на различные товары. Интересовало меня в первую очередь оружие. В продаже имелось множество различных моделей как легкого, так и тяжелого вооружения, множество моделей пустотных скафандров и множество того, о чем мне только предстояло узнать.